Глава 38. Мобильник пискнул, предупреждая о сообщении в мессенджере или смс -ке. а потом еще раз и еще, одной большой порцией выдавая скопившуюся информацию. «Стойте!» — скомандовал Макар, уставился на экран. «Всего одно деление на значке, но есть же!» «Заработала?» — Эля тоже вытянула из кармана мобильник. Отпустила евину ладошку, сделала несколько шагов в сторону ведя пальцем по экрану. Макар зашел в контакты. Что тут отец надавал для экстренной связи, помимо няни? «Позвонить его секретарше? Или лучше вот, Виталий Андреевич?» Он ткнул в номер. Несколько секунд царила тишина, но потом что-то щелкнуло, и потянулись гудки, долгие и нудные. Резко оборвались, и прозвучало, кажется, сквозь зевоту гулкое «Слушаю!» «Это Макар!» «Котенков!» «Я понял!» «Здорово!» «Случилось чего?» «Ага, случилось. Мы тут застряли». «Застряли? Где?» У Макара, наверное, минут десять ушло на объяснение, где они находятся, что произошло, почему они не позвонили вчера, а только сегодня, и куда девался Леха. То ли Виталию Андреевичу было жутко интересно сразу узнать всю историю, то ли он настолько же жутко тупил. Но в конце он все-таки сказал, что представляет, где они находятся, пообещал приехать как можно быстрее прихватив еду и подходящую запаску. И с самыми серьезными интонациями пожелал им держаться и не падать духом, хотя уже попрощавшись, не удержался и хохотнул. Макар с облегчением выключил мобильник, засунул его в карман, скинулся. Эля стояла боком, руки в карманах куртки, смотрела себе под ноги и тихонько ковыряла носком кроссовки какую-то травяную кочку. Она даже не заметила, что он договорил. Она, похоже, вообще ничего не замечала, полностью сосредоточившись на этом бессмысленном действии и собственных мыслях. А еще он увидел, как она сглотнула, сжала губы и шагнул к ней. «Ты чего?» «Ничего». Она мелко и старательно затрясла головой и опять сжала губы в прямую тонкую черту. «Эль». Эля коротко глянула, опять уставилась на кочку, улыбнулась, делая вид, что это ерунда. «Вообще неважно». Ей ничего не стоит произнести. Они даже не позвонили ни разу. Наверное, и не заметили, что меня дома нет. «Ну, ты же сама говорила, что мама в отъезде», со значением напомнил Макар. «Как бы она заметила?» «Она как раз должна была ночью приехать», добавила Эля. Наконец оставила кочку в покое, качнулась с пятки на носок. «Ну вот», многозначительно воскликнул Макар, «с дороги, устала». И подумала, что ты уже спишь, а потом ей это Луиза сказала. А представь, всю бы ночь бегали, с ума сходили, тебя искали. Эля дёрнула плечом, тихонько хмыкнула и опять улыбнулась. Наверное, ты прав, согласилась Кивая, а потом чуть запрокинула голову, вперила взгляд в линялую, разбавленную серым синеву небо с неровными обрывками облаков. Данила что там смотреть? Обычно так делают когда хотят удержать слезы, не позволяя им скатиться по щекам и выдать истинные чувства. «Эль, да ладно!» проговорила она, не оборачиваясь. «Я привыкла». «Неправда, не привыкла и не смирилась. Он точно знал, потому как сам раньше и не мог смириться с тем, что отец жил не с ними, один или с кем-то еще. И простить не мог. Наверное, хотел, очень хотел, но все равно не получалось» даже несмотря на вчерашний день, когда вместе жарили на гриле ароматный, стреляющий жиром колбаски и баклажаны с помидорами, когда меняли колесо, разговаривали, все равно чего-то не хватало. Не в том, что делали, а именно в этих разговорах, немного снисходительных и поучающих. Никак не исчезало постоянное чувство ожидания. Чего? Домакары да сам не знал толком, чего-то что, наконец, бы успокоило и расставила все по местам, так что он очень даже хорошо Элю понимает. Он шагнул к ней, обхватил за плечи. Эль развернулась. За короткое мгновение он успел испугаться, что сделал все не так, что сейчас она возмутится, обидится, попытается вырваться и уже сам был готов отпустить. Но она прислонилась, уткнулась носом ему в плечо. Макар обнял ее покрепче и прижался щекой к волосам. Нет, губами. Следующий вдох получился глубоким, наверное, даже Эля его почувствовала. И захотелось что-то сказать, обязательно что-то сказать, но он так и не нашел что. Просто еще раз повторил ее имя. Может, она и так все услышит и поймет. А в усадьбе, когда они туда вернулись, по-прежнему царил все тот же сонный покой. По крайней мере, до того момента, пока они не ввалились в холл, громко переговариваясь, и закрываемая дверь не заскрипела протяжно. Отец шевельнулся, просыпаясь, распрямил согнутую в колене ногу, а вторую, видимо, наоборот, захотел согнуть и растревожил Арину. Та открыла глаза, несколько секунд вникала, где она и что с ней. Потом, сообразив, что у нее под головой, Изумленно встрепенулась, села, пробормотала, скорее всего, на автомате «Доброе утро!» и оглянулась на отца. Тот отлип от стены, уперся руками в пол, поднялся, зачем-то принялся отряхиваться. Чуть наклонившись, из-под лобя глянул на Макара. «Вы уже встали?» «Давно уже», — снисходительно сообщил тот. «И даже сходили, позвонили». Отец свел брови. «Кому?» «Ну, этому». «Твоему», — начал Макар, сбился, не вспомнив имя. «Ты мне номер давал, что если до тебя не дозвониться, можно или секретарше, или ему». «Виталику?» — предположил отец. Макар хмыкнул. «Угу, Виталию Андреевичу. Он приедет, хавчик привезет и еще одну запаску». «Эля, а ты родителям позвонила?» — тут же вклинилась Арина. «Вот вечно она. Всегда помнит о том, о чем не надо». «Хотя оно и важно, но вот как раз потому и не надо». Макар не стал дожидаться, когда Эля хоть что-то скажет. «Если вообще сможет», — ответил сам. «Ну да». Арина уставилась на него с подозрением. Не поверила. «Да ну и ладно. Лучше он в очередной раз выслушает ее претензии и причитания, чем Эля для всех объяснять, почему волноваться за спокойствие ее родителей не обязательно».